предложил довести меня до больницы, где в настоящее время находится моя жена. Шофёр потерял сознание, и машина съехала с дороги. Всё случилось невероятно быстро. Я помню всё довольно смутно, потому что перед тем выпил лишку. Когда машина стала тонуть, Верстер протянул мне какой-то предмет, чтобы я пробил стекло и выбрался. Как ужасно, что и он, и шофёр погибли.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 На полпути остановился, зевнул и задумался. Стоит ли сообщать Виктору Ронси, что теперь он может забрать домой матч с детишками? Стоит ли разрешить Уилле Андрею ослабить бдительность и снять лишнюю охрану? Пока оставим все как есть. До всего одни сутки. Может и обойдется. С другой стороны, хоть в Вьерстерот и выбыл из игры...